Глава 41. Свечи на ветру. Первое. Зал суда представлял собой обшарпанную комнату, где едва помещалась дюжина стульев. Заседание было закрытое, зрители не допускались, и стулья были пусты. На возвышении восседал председатель трибунала в белоснежной рясе с надвинутым на лицо капюшоном. В торце его стойки изготовился с пером над бумагой секретарь. Серые фигуры прокурора и защитника торчали в жестких креслах у противоположных стен строго и прямо. В центре же этой композиции стоял высокий лысый старик, выказывая позы некую изящную вольготность, и глаза у него блестели вовсе не по-стариковски, светлые, внимательные и насмешливые. Прибегая к журналистским штампам, казалось, что в вихлястое тело старика вставлена стальная пластинка. Он отвел взгляд от бело-красного полосатого неба в запыленном окне и посмотрел на судью так, как смотрит снисходительный профессор на завравшегося студента. Под его коричневыми тупоносыми туфлями заскрипел пол. И в унисон ему заскрипел председатель. «Подсудимый Джеймс Уотсон, признаете ли вы, что говорили, не будучи к тому побуждаемы, Никакой выгоды или угрозами, что глупость — это болезни, 10% самых глупых людей надо лечить. Признаю вашу честь. Легко и доброжелательно кивнул старик. Правильно ли передала газета «Санды Телеграф» ваши слова? Если бы можно было найти ген, отвечающий за сексуальную ориентацию, и какая-нибудь женщина решила бы, что не хочет иметь гомосексуального ребенка и сделала аборт, что ж, ну и пусть. Что ж, я полагаю, женщина имеет право на выбор, каким быть ребенку. которого она зачала и вынашивает в своем чреве. «Вы гомофот, сексошевинист и фашист!» загремел прокурор тяжелым металлическим баритоном так неожиданно, что защитник напротив подпрыгнул в кресле. «А вот ты сначала забеременей, выноси и сам роди себе гомосексуалиста», отечески посоветовал Уотсон. «Потом его вырасти и воспитай». а уж потом решай за всех женщин в мире, что им можно, а чего нельзя. А ты их спросил? Ишь благородный. Сунул, вынул и пошел, а ей всю жизнь мучиться. Мужской шовинист. Патриархальный самец. Подсудимый. Судья замолотил массивным бронзовым крестом по бронзовой же подставке. Вы обязаны держаться в рамках строго установленной процедуры. В центре подставки блестела зеркально отполированная вмятина. «Вы дискриминировали бодипозитивных людей, заявив, что работодатель при начале собеседования уже знает, что не возьмет на работу жирного, как вы выразились, кандидата. Почему вы так считаете?» «Потому что так и есть. Жирные больше болеют, занимают больше места, уделяют больше внимания еде и портят внешний вид коллектива. Они менее выносливы и энергичны в работе». «У них равные со всеми права», — возвысил голос прокурор. «А возможности не равны. Пусть худеют, меньше жрут и занимаются спортом. Толстяк, значит, ленив и слабоволен. Зачем такой работник? Крест опять загудел по тяжелой бронзе. Мы вы публично высказали предположение, что либидо у темнокожих сильнее, чем у белых. Вы признаете? Это они и сами признают, Ваша честь. И статистика имеется разнообразная. Да посмотрите, его процент изнасилований у белых и черных. Судья воздел очек по потолку, проницая сквозь него Бога, Прокурор сжал костистые кулаки на потертых подлокотниках кресла, и они стали в точности похожи на красный суконный кулак, вышитый у левого плеча мантии. «И, наконец, вы утверждали, что перспективы Африки мрачны, потому что вся социальная политика строится на допущении, что интеллекты черных и белых равны, тогда как все исследования говорят, что это не так. Так? Так, Ваша честь, это не так». Многочисленные исследования и статистика показывают, что, называя вещи своими именами, интеллект черных значительно ниже. Кроме того, что они в массе беспечны и склонны к лени. Прокурор загрохотал, как осадное орудие, ядра которого сметают крепостную стену. «Святая церковь не позволит разжигать этот расизм!» «И американский народ тоже не позволит», — вдруг тихо заговорил защитник. «Мне очень жаль, что приходится защищать американский народ от российского экстремиста, который находится перед нами. Но таков мой долг», — мягко почти извиняющимся тоном добавил он. Судейская тройка переглянулась и обменялась кивками. Секретарь с усердием начал записывать приговор. «Поскольку подсудимый признал все предъявленные ему обвинения и упорствует в ереси, доказав себя нераскаянным и закоренелым еретиком», Святая Инквизиция смиренно возвращает его душу в распоряжение Господа. Бренная же его плоть да поступит в распоряжение светских властей. Секретарь нажал клавиши стоявшего перед ним ноутбука и стал записывать вслух, диктуя себе с экрана. Осужденный Джеймс Уотсон, снятый со всех должностей, лишается всех званий, ученых степеней, премий наград, включая звание лауреата Нобелевской премии и Нобелевской медали. Его имя отныне запрещено к упоминанию в научных и прочих публикациях, его цитаты и ссылки на него изымаются из литературы, его статьи подлежат изъятию и уничтожению, все его печатные труды подлежат уничтожению. Акция социальной защиты первой степени производится непосредственно вслед за высшим судом веры. Подписано Верховный суд штата Иллинойс, главный судья Н. М. Берг, Первый округ. снисходя к возрасту и прошлым заслугам осужденного, вариант четыре. Проблеял защитник и убедительно развел руками. Судья кивнул. Прокурор промолчал. Виселица стояла в двадцати шагах от крыльца, на перекрестке. Увидев виселицу, Вотсон понял, что означает вариант четыре, и поздравил себя с избавлением от костра. «Весьма гуманно с их стороны, черт возьми», — хмыкнул он. Четверо... Рыцари правопорядка в черных комбинезонах и масках отконвоировали его до синего пластикового ящика из-под бутылок. Ящик был перевернут и служил эшафотом. Уотсону помогли подняться на ящик и надели на шею петлю. Нейлоновый трос 0,3 дюйма, какой используют мойщики окон, был перекинут через фонарь. Францисканец в коричневой рясе под поясанной веревкой сунул ему к губам крест. «Сейчас ведь эпидемия, падре». — укоризненно сказал Вотсон. Казнь была обычная, рядовая, и толпа на тротуарах ждала жиденькая. Прошлепали вялые аплодисменты. — Хотите ли вы сказать что-нибудь на прощание перед тем, как предстать перед Господом, сын мой? — произнес францисканец, установленную законом фразу. — Во-первых, не я тебе сын, а ты мне внучек, падре, — сказал Вотсон. Во-вторых, в моем возрасте это самый легкий и быстрый способ приобщиться к большинству. Агония, знаете ли, обычно весьма мучительно. И в-третьих, дураками вы родились, дураками и помрете, от генетики никуда не денетесь. «Браво! Старый пердон!» — крикнули из-за спин с тротуара. Со второго пинка черный рыцарь выбил из подводца на ящик. Солнце светило ярко, и резкая тень начала свою пляску на асфальте. Второе. Фургон заехал в университетский кампус и притормозил на маленькой площади с фонтаном. К чаше фонтана просторными полукружиями были обращены две длинные скамьи из белого камня. На скамьях уже расселась профессура в черных шелковых мантиях и академических шапочках. Задержаны при попытке незаконного пересечения государственной границы в Мексику. Казенным тоном дал справку чернокожий мужчина с шерифской звездой. Выездной визы не имеют. Из фургона вытолкнули двоих со связанными за спиной руками. Они упали, поднялись, их провели в центр, к фонтану, развернули лицами к разглядывающей их университетской комиссии. Итак, уважаемые коллеги, — приступил председатель комиссии. — Мы с вами, наконец, имеем честь лицезреть в своем обществе глубоко уважаемого доктора Чарльза Мюррея — немолодой лысый здоровяк поклонился — и глубоко уважаемого доктора Ричарда Хернстайна. Второй тряхнул чернявой шевелюрой, повел горбатым носом. И тотчас же на скамьях началось оживление. — Как-то вы написали омерзительную, лживую, российскую книгу, «Колоколообразная кривая!» «Вам не кажется, что этот допрос ученых со связанными руками навевает ненужные ассоциации?» — поинтересовался Мюррей. «Мне уже что, муху с лысины согнать нельзя?» На скамьях рассмеялись, не зло. Председатель подал знак. От группы любопытствующих студентов в тени платана отделился один, в драных джинсах с дредами. Он выщелкнул клинок карманного ножа, зашел со спины прибывших и стал перерезать веревки. — Спасибо, юноша. Мюррей растирал запястье. — Я бы охотнее перерезал тебе горло. — осклабился студент, складывая ношу, удаляясь в тень под дерево. По скамьям прошло покашливание. И последовали вопросы. — Итак, вы утверждаете, что социальный успех человека более зависит от его интеллекта, чем от социальной среды его происхождения и формирования? Мюррей кивнул лысиной, над которой велась муха. — Так утверждает статистика, коллега? Люди с низким IQ остаются на нижних этажах социальной иерархии, и более того, глупые дети богатых родителей имеют много шансов промотать родительские деньги, развалить их дело и опуститься ниже, чем были при рождении. В то время как высокоинтеллектуальный ребенок бедных родителей имеет в нашей системе все шансы подняться вверх и занять высокое положение в обществе. Ум – это успех и путь в элиту. «Глупость — это малые жизненные возможности и барьер на пути вверх», — кратко резюмировал Хернстайн. «Вы смеете утверждать, что интеллект — это врожденное?» — взвелась бодипозитивная профессорша. «Что его уровень не зависит от среды, от условий воспитания. Да кто вам позволил?» «Видите ли, эм, профессор, разумеется, влияние среды отрицать нельзя. Воспитанный волками младенец вырастет Маугли». и уже не сможет вернуться в человеческое общество. Однако мы говорим о людях в обществе равных возможностей, где работают социальные лифты, каждому предоставлено бесплатное школьное образование, способные дети получают поддержку государства и благотворительных организаций, где бедный, но талантливый абитуриент может окончить университет за счет государства или мецената и получать при этом стипендию. Послушайте мэм. Грубовато перебил Мюррея Хернстайн. Вот вам пять детей в одной семье. Один с малых лет выказывает задатки ученого, другой спортсмена, а третий покладисто согласен на все. Один стал профессором, второй тренером по бейсболу, а третий старшим агентом по рекламе. И IQ у них разный. Еще проще, один брат честный семьянин и работяга, а другой торгует наркотиками. Наследуется не только ум, но и характер, и темперамент. «Соотношение врожденного интеллекта и приобретенного непостоянно, оно варьируется», — заключил Мюррей. «Иногда 50% на 50%, но чаще на 80% интеллект наследуется с генами, и только на 20% изменяется вследствие воспитания и социальной среды. Это глубоко расистская, фашистская точка зрения. От негодования молодая черноглазая э, персона... Внешне похожая на женщину, хотя истинной ее гендерной принадлежности мы не знаем. Так вот, от негодования она вскочила, и голос ее зазвенел, как хрустальная ваза, которую всунули ей в задницу и ударили смычком. Боже, зачем такой длинный портрет? Ну ладно, пусть скажет. Вы отрицаете пользу социальных программ. Вы утверждаете, что раз цветные люди беднее белых, так это от того, что они глупее. И пусть глупые меньше учатся и работают в более простых профессиях. Разве это не расизм? Голос Мюррея был ласков и безнадежен, как обращение учителя к эрегофрену, э, пардон, к особенному ученику. Видите ли, огромные массивы статистических исследований утверждают, что в среднем, в среднем, но неизменно богатые умнее бедных. Образованный класс не просто образованнее, но именно умнее необразованного. и разрывы между социальными стратами углубляются, превращаются в пропасти. Только тот, кто имел счастье посетить совещание профессорского состава университета, где тон задают левые, а парочку недобитых правых топчут, представить себе поднявшийся гвалт. Это напоминало камнепад, долженствующий погрести под собой проповедников зла. «Вы вселяете в людей комплекс неполноценности и ненависть к окружающим». когда недалекий парень не в силах постичь даже школьный курс физики и математики, а вы приказываете учить его в университете и присваивать степень. И он ненавидит белых умников и идет громить витрины, вместо того, чтобы иметь нормальную семью, дом и работу. А кто будет водить траки, строить дома, прокладывать дороги и собирать фрукты? Доктора философии?» Харнстайн ехидно скривился и плюнул под ноги. Выглядело нагло. «Вместо социальной гармонии вы вашими программами и вашей антинаучной ересью разрушаете общество и сеете ненависть», — сказал Мюррей. «Вы верите в ложное и стараетесь добиться невозможного. Вы, простите, загаживаете людям мозги и толкаете их в пропасть». Председатель поднялся и показал всем видам значительность того, что должен произнести. «Заткните им рты», — приказал он. «Мы вполне ознакомились с их точкой зрения». Впрочем, мы раньше были с ней знакомы, но надеялись, что они одумаются и осознают всю преступность своих деяний. Мгновенные стени Платана материализовались несколько тонких юных особей, виноватые были схвачены за руки, в рот им затолкали теннисные мячи, а руки вновь скрепили за спиной, на этот раз блестящими легкими полицейскими наручниками, приготовленными заранее. Я думаю, наше предварительное решение остается в силе». Изрек председатель председателя, тронул пальцем кисточку на своей черной академической шапочке. Кисточка качнулась. «Кто за, прошу встать!» Не менее трех десятков университетских леди, джентльменов и прочих персон поднялись со скамей, шурша шелком мантий. Обнаружилось, что за пределами этого малого ориопага стоит еще сотни их коллег, подошедших за это время незаметно. Студенты, возглавляемые давешним умельцем с дредами и выкидным ножом, плотно окружили Мюра и Хернстайна и повели. Над небольшой, но увеличивающейся колонной несли транспаранты «Нет словам ненависти», «Черные жизни важны», «Равенство результатов», «Долой белое превосходство». У коричневато-желтой каменной стены, ограждающей кампус, зеленели невысокие, скорее всего, недавно высаженные ели. Нижние ветви были срублены, оголив стволы на высоту человеческого роста. Мюррея и Хернстайна привязали к соседним елям в футах в 30 тридцати друг от друга. Они кивнули друг другу распяленными лицами с мечами во рту. Студенческий патруль в камуфляжных комбинезонах выстроился в десяти шагах. Дюжина м 16 поднялась ровной линией. Командир патруля взмахнул рукой, треснул дробный негромкий залп. Два тела обмякли на веревках, и в дуновении ветерка отчетливо ощутилась смесь трех запахов — нагретого смолистого дерева, кислый запах сгоревшего пороха и приторной крови. Третье. «Джон Филипп Раштон. Раса, эволюция, поведения. Предать очистительному огню». Книга полетела в костер. «Ричард Лин. Расовое различие в интеллекте. Эволюционный анализ». «Да будет предано очистительному огню». И следующая книга впорхнула в костер, вспыхнув раскрывшимися листами. Теперь на огненном ложе, огражденном низкой чугунной решеткой, пылал и разбрасывал искры уже холм из книг. Он таял и с шорохом оседал в игре всех цветов пламени, от белого до темно-малинового. Собравшийся народ сопровождал очередную книгу ревом. Палач поворошил костер длинной кочергой, искры взлетели и хлопья бумажной сажи закружились в воздухе. В сводчатом подвале приор ордена святого Доминика повел носом и удовлетворенно кивнул. Далее суд продолжил дознание. «Итак вы признаетесь в богохульстве, а именно в утверждении, что разум, которым наделил человека Создатель, был дан разным расам в разном объеме и разного качества, а именно...» Приор сделал знак. «Встал другой брат в такой же белой рясе, под черной накидкой и, держа лист далеко от глаз, начал читать. Среднее IQ белых американцев – 102, всех европейцев – 100, латиносов – 87, афроамериканцев – 85, африканцев южнее Сахары – 70, австралийских аборигенов – 60, в то время как восточных азиатов – 106 и евреев-ашкеназов – 113. У присутствующих скорбно сжались губы. Крайний за столом поймал взгляд Приоры и кивнул в глубину подвала. Палач повернул рукоятки. Раздался вопль. «Мы слушаем», — мягко произнес Приор. «Люди рождаются разными», — напряженным голосом сказал Раштан. «Мы систематизировали и обобщили статистический материал на огромных объемах исследований. За много лет по всему миру». «Более 20 миллионов человек! Это только наука!» Брат-чтец продолжил с листа. Средний период внутриутробного развития. Европейцы — 280 суток. Африканцы — 277 с половиной суток. Азиаты — 283 суток. Средний объем головного мозга. Африканцы — 1282 кубических сантиметра. Европейцы — 1369 «Восточные азиаты, 1416». Приор молитвенно сложил ладони. «Вам известно, что Господу не угоден научный расизм, которым вы занимались. Вам известно, что любой расизм — грех перед лицом его. И здесь новояз, — презрительно фыркнул Лин. Научный расизм — это бессмысленный оборот речи, святой отец, означающий, что если наука... «Противоречит идеологии, то это скверная, вредная, антисоциальная наука. Что идеология всегда права и не может ошибаться, а науку, основанную на истине и подтвержденную фактами, следует запретить. Раз вы боретесь за равенство, то все, что говорит о природном, врожденном неравенстве людей, преступно. Вы отрицаете истину, если она вредит вашим целям. Поздравляю, святой отец!» «Истина состоит в служении добру», — глухо проговорил брат, — чье лицо было скрыто низко опущенным клобуком. «Черный расизм, угнетение белых и безнаказанные грому вы считаете добром? Упрощение учебных программ, когда из колледжа выходят малограмотные тупицы, ради того, чтобы самые низкоинтеллектуальные студенты из меньшинств могли освоить азы, вы называете добром? И все фирмы высоких технологий охотятся за китайцами, евреями и русскими? Мы отвлеклись», — позволил себе заметить секретарь, и спросив взглядом позволения Приора. «Вы действительно полагаете, что интеллект — это врожденное и не зависит от условий?» насмешливо спросил Приор. «О, конечно нет, святой отец. Если человек умственно отсталый и его IQ равен 40, мы говорим о болезни, и это врожденная патология. Если 50 — патология. 60 — в условиях нормальной цивилизации, патология, отставание в умственном развитии». а вот 70 — это уже среда виновата, что не 100. 85 — среда виновата, что не 110. Вы признаете генетику выборочно. Олигофрены — о, пардон, запрещенный термин — это врожденное, а дураки — благоприобретенное. Вы любите собак? — неожиданно спросил Раштан. Собаки — твари божии, если они воспитаны в добре, то любят людей, услужают им. Умны, хорошие сторожа. Да, я с симпатией отношусь к собакам. Так вот, кинологи, селекционеры, заводчики собак знают лучше всех, что не все щенки одного помета одинаково сильны, умны и сообразительны. Они очень похожи, разумеется, но все-таки различаются. Один всегда пробирается к материнскому соску, отталкивая других, какой-то энергичнее любопытнее, а какой-то первым схватывает все команды, лучше понимает настроение хозяина, сообразительнее в играх и дрессировке. А уж они все братья и сестры. От одной матери и отца растут и воспитываются в абсолютно одинаковых условиях. Более того, по человечьей квалификации они все близнецы, вынашивались и родились разом. В те времена, когда в семьях было по пять детей и по восемь, быстро приняла эстафету Лин, держа темп, чаще всего один брат был самый умный, другой самый рассудительный и хозяйственный, на них родители возлагали основные надежды, а третий нерешительный и робкий, а четвертый очень любил лакомства и новые игрушки, вырастал мотом. Одна сестра благонравная и положительно настроена на семью, а другая сбегает в актрисы. Потому что люди разные и должны быть разными. Чтобы стать учеными и священниками, солдатами и врачами, фермерами и ремесленниками, путешественниками и торговцами, иначе будет стадо баранов. А еще они писали, что у черных, белых и желтых разный объем черепа, наябедничал брат с прыщом на носу. И, конечно, у черных меньше всех, а больше всех у желтых, мстительно заключил он. «Вы настаиваете, что у женщин IQ в среднем на три пункта ниже, чем у мужчин?» — спросил секретарь, взглянув в свой обвинительный лист. «Есть многие тысячи исследований по усыновлению черных детей белыми парами среднего класса», — невпопад ответил Раштон. «Вначале они прекрасно развивались, обгоняя белых сверстников. Затем к 11-12 годам это выравнивалось. А после 15 черные отставали в умственном развитии от белых сверстников практически всегда». «И от своих приемных родителей тоже», — добавил он. «Где здесь среда и где наследственность?» Место казни было напротив Болеолского колледжа. Доктор Лин был одет в отделанную мехом черную мантию, бархатный шарф, отделанный мехом вокруг шеи, на голове бархатная ночная шапочка, а на нее сверху надет квадратный берет, на ногах тапочки. Мистер Раштон был одет в поношенный грубый шерстяной фраг, шапку на завязках и платок на голове, а также в новую длинную накидку, которая, прикрывая одетые в челках ноги, доходила ему до самых пяток. Их вид взволновал сердца многих, которые размышляли о том, какой почет они имели в своей жизни и какие жестокие бедствия их постигли. Им приказали приготовиться. Доктор Лин снял почти всю одежду и раздал друзьям из толпы народа, которые пришли посмотреть на них. Мистер Раштон, не имея ничего ценного, что можно было бы отдать, попросил помочь снять его чулки и остался только в нижней одежде. Затем палач цепями привязал доктора Линна и мистера Раштона к столбу. Вокруг них разложили хворост и зажгли пламя. Одно горящее полено подвинули к самым ногам Линна. Когда Раштон увидел это, он сказал, «Ободрись, Лин, и будь мужчиной, ибо сегодня на этом костре мы зажжем такую свечу в Америке, которая не погаснет вовеки.